Глава шестая. «Птица умеет разговаривать?» — восхитился Игорь. «Кто научил ее ругаться?» Я еле справилась с головокружением. «Гектор ворон. Слово он произносит редко, а уж где набрался вражанцев, понятия не имею, но...» Окончание фразы застряло в горле. «Не стоит говорить, что я была солидарна с умной птицей. Гектор подобрал верное петя для воришки. Маффи — пустился в объяснение Агарик. «Смесь собаки охотничьей породы, бигля и мопса». «Похоже, в твоего пагля не доложили мопса», — вздохнула я, убирая доску. «Где ты взял это чудовище?» «Она просто очень молодая», — обиделся Игорь. «Энергичная». «И как мафия будет искать цветные металлы?» — спросила я. «Пагли обладают уникальным нюхом и крепкими лапами. Они разрывают землю вместе нахождения металла. Остается лишь достать склад», — объяснил Игорек. «За день можно разбогатеть на пару сотен тысяч рублей». «В зоомагазине собачку купил?» — продолжила я интервью. «Не поверишь, как мне повезло», — воскликнул он. «Ехал в троллейбусе, случайно соседу на ногу наступил. Мы с парнем разговорились, я ему про Лиззи с Диззи рассказал. Он предложил, хочешь, продам тебе по уникального пса. Он стоит десять кусков баксов, тебе за один отдам. Натаскан на охоту за цветными металлами. Я мафию для себя готовил, но улетаю в Германию. Мне там работу предложили. Не упусти свой шанс разбогатеть. И ты не упустил, подвела я итог. Разве я похож на дурака? Такое предложение не каждый день услышишь. Тарахтел погремушкой Гарик кстати я приобрел собаку с большой выгодой и заплатил десятую часть от истинной цены я уставилась на игоря сказать ему честно тебя обманули Пассажир из троллейбуса просто решил избавиться от шибутной собаки очевидно у парня есть зачатки совести выгнать пса на улицу он не мог а тут услышал рассказ гарика про иинотов и живо скумекал но такого идиот он более никогда в жизни не наткнется И, опля, решил проблему. Да еще и содралась бизнесмена хорошую сумму. Вернее, конечно, долларов лишилась Зоя Игнатьевна, не способная ни в чем отказать своему дорогому мальчику. Из гостиной послышался грохот, потом грозное рычание. Позабыв про Игоря, я побежала на звук и увидела дивную картину. На полу валяется бронзовая скульптура, ранее стоявшая в углу на небольшой консоли. Сосиска треплет плед, стянутый из дивана. На другом конце его мотается не желающая отдавать мафе покрывало. Это она издает рычание. киса и Афина тихо воют, а Гектор ходит по каменной полке и приговаривает. «М-м-м-м». а ну, прекратите немедленно!» — рассердилась я. Мафе замерла. Потом подскочила ко мне, подпрыгнула... Ухитрилась лизнуть прямо в нос, села, замела по полу хвостом, слегка опустила уши, чуть выдвинула нижнюю челюсть и улыбнулась, показав ровные, белые, на зависть всем крепкие зубы. Я помимо воли рассмеялась. Экая у нас появилась пройда и подлиза. Охотница за цветными металлами улеглась, сложила брови домиком и тихо заскулила. Я погладила собачку по голове. «Ты умна не по годам. Можешь больше не демонстрировать расканье, я уже не сержусь. Но больше не хулигань, пожалуйста». Мафия взвилась в воздух, запечатлела на моих губах сочный поцелуй, плюхнулась на пол, ухватила плед и потащила его в коридор. Роза вцепилась в противоположный край. К ней присоединилась киса, и вся троица исчезла за дверью. Я вытерла губы ладонью. «Интересно, что в мафии от мупса? Скорее уж она похожа на обезьянку». Резкий звонок домашнего телефона заставил меня пойти в столовую. «Дарья, здравствуйте, вас беспокоит Григорий Константинович Морозов», услышала я мужской голос. «Вы не откажетесь встретиться со мной завтра в районе одиннадцати полудня? Хочу узнать, что случилось сегодня в клубе». В первый момент у меня возникло желание ответить. «Вы ошиблись, я домработница Анфиса. Хозяйка только что улетела в Париж, вернется через десять лет. Но я вовремя удержалась». «Хорошо, где будем беседовать?» «Что, если у меня?» — предложил Григорий. «Вас не затруднит подъехать с Вилкина?» «Это недалеко от моего дома», — согласилась я. Утром я проснулась от того, что на лицо с размаху плюхнулась мокрая холодная лягушка. Я непроизвольно дёрнулась, квакушка спрыгнула. Я открыла глаза и обнаружила на одеяле свою изрядно обгрызенную розовую мочалку. «Мафия!» — вырвался из горла крик. Послышался бойкий топот, пагль вихрем спрыгнул на кровать, пару раз перекувырнулся, пробежал по тумбочке, уронил бутылку с минералкой и умчался прочь. Я надела халат, спустилась на кухню. Выбросила в помойку останки мочалки и услышала из столовой сердитый голос Анфисы. «Вот сейчас виником по наглой морде заработаешь!» Пошла туда и увидела милую картину. Маффи на задних лапах танцевала перед домработницей. Суровое выражение исчезло с лица Анфисы, его сменила улыбка. Анфиса присела. Собака обхватила ее передними лапами за шею и тихо заскулила. Ступаешь, проворковала Анфиса. Мафия подпрыгнула и улетела в холл. Я схватила со стола бутылочку йогурта и быстро ее опустошила. «Видали я газу?» — засмеялась Фиса. «Отняла у меня швабру, а когда я ее ругать начала, плавецкие пляски исполнила и обниматься полезла. Ой, зачем вы йогурт выпили? Я его выбросить хотела, он просроченный. А ну как живот заболит!» «Ничего со мной не случится», — отмахнулась я и пошла одеваться. Симпатичная горничная в белом переднике и кружевной наколке провела меня в кабинет хозяина. Наш путь лежал через просторную библиотеку, забитую большим количеством довольно потрепанных книг. Похожие живущие в этом доме люди увлекаются чтением, что меня немало удивило. «Значит, Нина швырнула скамеечку», уточнила Морозов, когда я закончила рассказ о произошедшем на репетиции. «Верно», — подтвердила я. «Легкую пластмассовую такая никому не может нанести вреда, и она попала вашей жене в колено, ни в голову, ни в лицо». «Парамонова терпеть не могла мою жену», — поморщился бизнесмен. Илона жаловалась, что она постоянно ее шпыняет. «У меня создалось впечатление, что Нина непростой человек», осторожно сказала я. «Она из-за чего-то нервничает и поэтому срывается на окружающих». Вчера все поругались, причем скандал разожгла именно Парамонова, начав буквально клевать Татьяну. Фёдоровой досталось по полной программе, Илона появилась уже в разгар ссоры. Но я абсолютно уверена, что Нина не хотела причинить ей вреда, она просто пошла в разнос». А делали ли... Э, ну, в общем... Бизнесмен правильно понял мой недосказанный вопрос. Да, вскрытие было произведено. Я настоял, чтобы патологоанатом прямо ночью начал работу. У покойной обнаружилась аневризма головного мозга. Хорошо, хоть бедняжка не поняла, что уходит из жизни. Это несчастный случай. Скамейка стукнула ее по коленке. Супруга, наверное, сделала резкое движение... Больной сосуд лопнул, последовала мгновенная смерть. Прозектор объяснил, что это могло произойти в любой момент. От кашля, чихания, повышения голоса, в самолёте во время взлёта или посадки. «Я побеспокоил вас, потому что хотел услышать свидетельство постороннего человека. Остальные актёры живут в Вилкине и могут быть необъективны». «Вы не знали о её болезни?» – спросила я. «Илона никогда детально не обследовалась?» Григорий Константинович отвернулся к окну. Ей летом исполнилось 19 лет. Я и помыслить не мог, что у такой юной женщины есть проблемы по части здоровья. Жена всегда была веселой, энергичной, но головной боль не жаловалась. Знаете, она мечтала стать актрисой. Очень наивно говорила, «Гришенька, я снимусь в кино, прославлюсь, получу премию». Мы с тобой пойдем по красной дорожке, а вокруг журналисты, фанаты. Нас будут фотографировать, спросить у меня автографы, какое мне надеть платье на церемонию». Он открыл резную коробку, стоящую на столе. Вынул сигарету, но не закурил, а стал крошить табак. Я понимал, что таланта у нее нет, внушал ей. «Надо поступать в институт, лучше тебе учиться на журналистку. Кстати, патологоанатом объяснил». «К сожалению, вашей жене операцию нельзя было сделать. Сосуд так расположен, что к нему практически нет доступа». Она была обречена. Морозов махнул рукой. Дверь кабинета приоткрылась. Появилась горничная. «Простите за беспокойство, Григорий Константинович. Там пришли люди из похоронного бюро. Я быстро встала. Если понадоблюсь, звоните в любое время». «Спасибо», — кивнул Морозов. Извините, не пойду вас провожать. Мы с домработницей вышли в коридор, и тут у меня в животе стихийно началась революция. Похоже, йогурт, выпитый чуть более часа назад, на самом деле оказался несвежим. «Простите, где у вас туалет для гостей?» — обратилась я к девушке. «На первом этаже», — любезно ответила та. «Пойдемте, покажу». Дом Морозова планировал архитектор, любящий коридоры. Мы спустились вниз и пошагали по бесконечным извилистым галереям и очутились перед большой двустворчатой дверью, украшенной резными львиными головами. Я решила, что наконец-то оказалась у сортира и обрадовалась. Ан нет. Сопровождающая девица с явным усилием распахнула дверь, мы оказались в прихожей, по диагонали пересекли ее и уткнулись в такие же массивные врата с резьбой. Девушка с трудом открыла их, и я мысленно воскликнула. «Опять коридор! Не дотерплю до сортира!» Йогурт в моем животе вел себя отвратительно. Если вначале он просто устроил танцы, то сейчас решил повеселиться по полной программе и принялся зажигать петарды. А горничная все шла и шла. Когда она наконец-то остановилась около створки, украшенной изображением писающего мальчика, Я с такой силой рванула ручку, что едва не оторвала ее. Никогда не думала, что вид унитаза может привести меня в состояние эйфории. Боже, добралась. Больше никогда не стану пить йогурт по утрам. И по вечерам тоже. Все это не мой продукт. Хорошо, что я нахожусь в доме Морозова. А если вот так же приспичит в дороге, в многокилометровом заторе на МКАД, что тогда? Между прочим, почему никто не додумался запустить по кольцевой магистрали передвижные туалеты, хотя они ведь тоже застрянут в пробке? Погодите, можно же использовать вертолеты! Перед глазами мигом развернулась картина. Вот я выхожу из своей букашки, говоря в мобильный телефон: "Туалет на сорок четвертый километр", и тут же прилетает вертолет. Синяя кабинка начинает опускаться на тросах, но пилот промахивается. Сортир шлёпается на крышу моей малолитражки, переворачивается и... Я захихикала. Ни секунды не сомневаюсь, что со мной произойдёт именно такой казус. Минут через пять, когда я уже мыла руки, мысли потекли в другом направлении. Морозов совсем не похож на убитого горем мужа. Он разговаривал со мной спокойно, не нервничал, был деловит. И вот ещё странность. Григорий Константинович ни разу не назвал умершую Илону по имени. Во время беседы произносил «жена», «супруга». Так поступают люди, которые психологически дистанцируются от человека. Может, у Морозовых в браке все было совсем не так лучезарно, как казалось со стороны? Ну да, у супругов большая разница в возрасте. Илона не отличалась особым умом. Послышался тихий стук в дверь, потом раздался голос горничной. «Простите, меня срочно вызывают. Сами найдете дорогу к выходу?» «Конечно», — ответила я.